— Как какой? — Наша сестрица нашла себе супруга. — Ну что ж, хорошее дело, — отозвался Жан. Он тоже решил принять участие в игре и благодушно поддерживал разговор, казавшийся ему просто ребяческой шуткой. — А как же зовется, — продолжал он, — сей высокородный барон, которому не терпится войти во владение нашими обвалившимися башнями нашим достоянием, сечи нашими долгами. Хочу надеяться, сестрица, что он, по крайней мере, богат, ибо как раз это-то нам и требуется. — О да, он богат, — ответила Мари. — Это же Гудча Балёни. Но, поймав взгляд старшего брата, она поняла, что готовится драма. Ей вдруг стало холодно, и в ушах у нее зазвенело Жан-де-Крессе, правда, еще старался обратить дело в шутку, но в голосе его послышались строгие нотки. Он захотел узнать, на основании чего в сущности сестра говорит о близкой перемене в своей судьбе. Испытывает ли она гудчую особую склонность, Вела ли она с ним беседы, выходящие из рамок благопристойности? написал ли он ей тайком от их семьи? На каждый из этих вопросов Мария отвечала «нет», но смятение ее росло с каждой минутой. Пьер тоже почувствовал себя не совсем ловко. «Эх, и своя уже я дурака», — думал он лучше бы было промолчать. Все трое, не обменявшись ни словом, вошли в зал, где их мать, мадам Элизабель, сидела возле очага за прялкой. В последние месяцы почтенная владелица замка вновь приобрела присущую ей пышность форм, чему немало способствовали Крепасы, которые со времени прошлогодней голодовки по распоряжению Гуччо доставляла Марии. Поделись в свою комнату, приказал Жан-де-Крессе сестре. В качестве старшего брата он заменял главу семьи, и Мария беспрекословно ему повиновалась. Когда на верхнем этаже хлопнула дверь, Жан рассказал матери о том, что только что стало ему известно. «Да ты уверен ли, сынок? Возможно ли это?» — воскликнула та. «Кому же это может прийти в голову мысль, что девушка нашего круга, предки которой уже в течение трех веков были рыцарями, пойдет за ломбардца? Я уверена, что этот самый Гуччо Впрочем, весьма миленький мальчик. Не держится он с достоинством. Уверенно, повторяю, что он даже не помышляет об этом. Не знаю, матушка, помышляет или нет, — отозвался Жан. — Знаю только, что Мари помышляет. Даже очень. Пухлые щеки мадам Элиабель... Залил румянец. «Эта девчонка не весть, что забрала себе в голову», — проговорила она. «Если этот молодой человек навещал нас и неоднократно доказывал нам свою дружбу, то, полагаю, действовал он так скорее ради вашей матери, чем ради вашей сестры. О, конечно, все это вполне благопристойно», — поспешила она добавить, «и никогда ни одно слово, могущее оскорбить мою женскую честь, не сорвалось с его губ». Но женщина всегда догадается об отношении к ней, и я сразу же поняла, что он заинтересован мной. При этих словах почтенная дама выпрямилась на стуле и выпятила свою мощную грудь. «Я не желаю подвергать ваши слова сомнению», — отозвался Жан-де-Крассе, «однако, матушка, я не совсем уверен в вашей правоте». Вспомните-ка, что в последний приезд Гуччо мы несколько раз оставляли его наедине с Марией.